Андрей Первухин. Ученик. Книга 5: Барон. Глава 1 На празднике в честь окончания школы присутствовал и наставник. Только он, в отличие от других, даже не пытался делать вид, что рад новым магам, появившимся в империи. Присутствовали на празднике не только выпускники, но и те, кто еще не окончил школу. Наверное, правила изменились. Раньше такого не было. «Только если настоящие маги, а таковыми мы уже по сути и являлись, вели себя более развязно, то первогодки почти все были перепуганы, сбились в кучу и стояли в углу, завистливо глядя на нас. Меня в покое не оставили. Несколько раз подходили дворяне, в основном графы, и предлагали пойти к ним на службу. Луана также не осталась в стороне. Пыталась со своим папой меня позвать к себе». Причем их абсолютно не волновало то, что я в принципе уже нахожусь на службе у императора. Договор ведь еще не подписан, а значит свободен, только я так не считал. Моя свобода закончилась, как только мне подарили дом, да еще земельным наделом наградили. Конечно, можно подумать, что это меня за убийство шамана выделили, только это было крайне сомнительно. Наставник подтвердил мои сомнения. Сообщил однажды в приватном разговоре, что земля... Это аванс за будущую службу и советовал не забывать о своих обещаниях, если хочу счастливо жить. Весь праздник по поводу нашего выпуска из магической школы был похож на банальный наем. Между рядами учеников ходили дворяне и зазывали к себе на службу. Естественно, отпрысков графских семей никто не трогал. Они будут служить своим семьям. Некоторые из них являлись наследниками, а вот баронов зазывали. Да еще как! Мне даже удалось услышать один разговор, где какой-то граф наезжал на парня, убеждая того, что если он не пойдет к нему на службу, то придется ему напасть на его отца и землю его к рукам прибрать. Умеют тут договариваться. Хорошо, что на меня пока так не давили, иначе не знаю, как отговариваться, если только и дальше учителем прикрываться. Конечно, на меня вроде бы еще пару лет нельзя нападать. Не приветствуется в кругу аристократов сразу на нового дворянина давить. Только и законом это не каралось. Если есть у тебя земля, то будь готов к тому, что ее нужно защищать. Мой сосед граф тоже тут присутствует и посматривает на меня отнюдь недружелюбным взглядом. Видимо, придется мне с ним еще повоевать. Нутром чую, это было и так понятно. Земля мне больно хорошая досталась». Да еще и с людьми, которые не разбежались во время войн, а кто убегал, тот давно уже вернулся. Таким сейчас мало кто мог похвастаться. Впрочем, у этого графа с людьми тоже не все так печально, как у тех аристократов, по чьим землям война прошла. А таких у меня в соседях нет, только вот беда в том, что эти соседи тоже подрастеряли свою силу, так что все будут искать новых вассалов, чтобы самим под чью-нибудь руку не попасть. Сейчас вроде бы на междуусобные стычки действует запрет, но скоро, как мне известно, его собираются отменить. «Господин барон!» — оторвал меня от моих мыслей чей-то незнакомый женский голос. Повернувшись, увидел женщину-баронессу, возле которой стояла девочка лет шести, судя по внешнему сходству, дочь. «Слушаю вас!» — приветливо улыбнулся я. «Неужели тоже к себе на службу зазывать будут?» Дело в том, начала женщина, немного помявшись, что моя доченька Лилит, такая же универсалка, как и вы. Женщина замолчала. Видно, пыталась слова подобрать. Я ее не торопил. Куда мне спешить? Все равно нужно дождаться окончания этого мероприятия, чтобы с наставником побеседовать. «Я не хочу к этому старику в ученице идти!» – неожиданно расплакалась девочка. «Вот оно что!» Мать боится своего ребенка отдавать в руки моего наставника. Скорее всего, наслушались разных небылиц о нем. Вот и боятся, что девочка до конца учебы не доживет. Тут, как по мне, зря они переживают. Если ее и убьют, то точно не в пределах школы. А во время одного из путешествий наставника запросто ноги протянуть можно. рагон конечно, с тренировками жестит. Но никогда я не был при смерти во время учебы на полигоне. У него всегда все было под контролем, хотя доставалось сильно. А почему ты к нему не хочешь идти учиться? Попытался поестественнее удивиться я, хотя и скверно получилось, как мне кажется. Он добрый старичок, просто немного строгий. Мы дружно повернулись в сторону, откуда раздался громкий рык наставника. Добрый старичок схватил кого-то из студентов за шиворот и нещадно тряс, так что у парнишки едва голова не отваливалась. Рядом с Рагоном стоял директор, при этом что-то ему говорил, видимо, убеждал отпустить парня. Наставник послушал, только не забыл напоследок дать недорослю подзатыльник так, что тот проехался животом по мраморному полу, но быстро вскочил на ноги и ввинтился в толпу. Не знаю, чем парень не угодил Архимагу, но посмотрели мы в его сторону очень не вовремя. Лицо девочки скривилось, она была готова снова разрыдаться. Лицо женщины стало хмурое, как туча. Видно, представила на месте этого парня своего ребенка. Что вы хотите от меня услышать? Не знаю, вздохнула баронесса. Просто страшно своего ребенка в руки этому зверю отдавать. Да перестаньте, улыбнулся я. Он не такой жесткий, каким хочет себя показать. Мне же удалось доучиться, несмотря ни на что. Так что и ваша дочь доучится. Он бережет своих учеников хотя иногда бывает трудно. «Посмотрите», – показал ей защитный амулет десятой ступени. «Это он мне подарил. Причем просто так. Во всех походах, в которые он брал меня с собой, всегда защищал, как и всех своих людей. Убийца не стал бы так делать. Так что не переживайте. Смело оставляйте своего ребенка. Он будет под надежной рукой. Я на самом деле так думал. Человеколюбивым моего наставника не назовешь». Но в том, что он не убивает людей понапрасну, как про него говорят, был уверен. Мои слова слабо утешили женщину. Да и кто я ей такой, чтобы мне верить? Видно, девочка еще не успела с наставником познакомиться. Мы только приехали с войны, а потом сразу же отправились в тюрьму учить некромантию. Так что не до этого было. А вообще сложно будет ребенку тут ужиться. Слишком мала. Наверное, самая младшая в школе. Только на наставника ей и придется надеяться. Иначе загрызут. Наконец торжественная часть закончилась, и я направился к наставнику. Нужно было с ним все обговорить, так как я понятия не имел, что мне сейчас делать. Нужно же отрабатывать все блага, которые на меня свалились во время учебы. Не стоило об этом забывать. Женщина вместе со своим ребенком куда-то ушли. А когда я поднялся в комнату наставника, то обнаружил их там. Видно, мать не утерпела и решила лично познакомиться с архимагом, пока есть такая возможность. Уже с завтрашнего дня в школу сможет попасть далеко не каждый, а баронесса не выглядела человеком, который сможет заплатить за проезд, так что увидит она свою дочурку только через год. Если повезет, и наставник никуда не утащит свою новую ученицу. Этим аристократам еще повезло. Я вообще первый раз увидел Рагона, когда он был пьяный в стельку. Ты что тут забыл, идиот! поприветствовал меня наставник. Ах да, ты же теперь не мой ученик. Что изволите, господин барон? Давайте я позже к вам зайду, предложил я. Вижу, у вас гости. Нет никаких гостей. Вы обе проваливайте! обратился он к баронессам. Я не собираюсь тебе, женщина, рассказывать о том, как обучаю идиотов. Увидишь свою дочурку через год, если она жива, к этому времени будет. А ты. Архимаг посмотрел на девочку. «Иди в общежитие. Завтра с утра начну обучение». И так много времени потеряли. «О, боги! Только от одного придурка избавился, как тут же другого подсунули. Не везет мне последнее время. А это еще и сопливое». «Наставник», — начал я, когда мы остались одни. «Не называй меня так», — тут же перебил меня Архимаг. «Я тебе больше не наставник. А когда ты так говоришь, меня тошнить начинает». «Господин Архимаг», «Дело в том, что учеба моя закончилась, и я не знаю, что мне делать». «Конечно», — снова перебил меня старик, «я бы сильно удивился, если бы ты знал, что нужно делать. Куда мне сейчас? На службу к императору поступать или в свой замок ехать? И там гонцов дожидаться?» «У тебя еще нет замка», — огорчил меня Рагон. «Ты его еще не отработал, так что даже не надейся на то, что спокойно жить будешь. Да и вообще...» «Скоро тебе придется доказывать, что имеешь право владеть землей». «Это мне понятно. Только как на службу к императору поступать?» «Записываться куда-то нужно. Вы же меня сосватали. К вам и пришел». «Надо же, как ты смело разговаривать начал. Может, тебе кости переломать, чтобы в себя пришел?» «Спросил Архимаг». «Я просто хочу знать, к кому мне обратиться, чтобы к императору на службу поступить», вздохнул я. «Как же тяжко с наставником разговаривать, когда он язвит!» «Ладно, помогу тебе в последний раз», — вздохнул Рагон. «Сейчас съездим, и я тебя устрою куда нужно. Должны успеть. Кстати, чуть не забыл. Хорошо, что ты заехал. У меня же для тебя подарок есть». «Какой?» — недоверчиво спросил я. «Вот», — Архимаг выложил на стол стопку магических книг. «Изучай в свободное время. Специально подбирал. Цени!» «За это с тебя всего пятьсот золотых возьму». «Сколько?» «Сказать, что я офигел от таких расценок, это ничего не сказать». «Пятьсот золотых», — невозмутимо повторил Архимаг. «Если не хочешь, можешь сам в лавке купить. Настаивать не буду. Только потом сильно не расстраивайся. У меня пока нет таких денег», — развел я руками. «А долгов и так хватает». «Вот зачем ты старика обманываешь?» — укоризненно спросил Рагон. С похода на неизведанный материк у тебя осталось еще полторы тысячи. Так что давай так сделаем. Я тебе сейчас отдаю тысячу и эти книги. Ну как, согласен? Согласен, кивнул я. Вот отлично. Забирай это барахло. И вот еще. Мне в руки, кроме книг, перекочевали несколько мешочков с золотом. Всегда удивляюсь их легкости. Магия, чтоб ее. Мы с тобой в расчете так что теперь ты должен только императору», довольно сказал Архимак. «Идиот! Ничему тебя жизнь не учит!» «Вы о чем?» – не понял я. «Так кто тебе мешал узнать о том, что в нашей библиотеке мог приобрести эти книги гораздо дешевле, чем у меня? Есть у выпускников такая привилегия, а ты потратил в пять раз больше на книги. Ну разве не идиот?» После его слов я только зубами скрипнул, но комментировать никак не стал. «Иначе еще много чего интересного услышу от наставника. Друзья ждали меня на улице. Видно, просто не знали, куда пойти. Из общежития им велели съезжать. Поэтому стояли три грустные фигуры рядом с кучей узелков, не зная, что дальше делать. Увидев меня, подошли ближе, только как-то неуверенно. Не ожидали увидеть со мной грозного архимага. «Вот!» — сунул я Гретти один из мешочков с золотом. «Купите себе книги в библиотеке, а потом езжайте ко мне домой. Я позже буду. У меня еще дела». «Хорошо», — обрадовалась девушка. «А я переживала, что не получится магические книги по дешевке приобрести. Деньги мы тебе вернем». «Надо же!» «Похоже, все знали о том, что магические книги можно в последний день в библиотеке приобрести. Кроме меня. Позже я выяснил, что не так уж сильно меня Рагон обманул». Просто в библиотеке выдавали книги только по тем направлениям, которые ты изучаешь, и не выше, чем на одну ступень, которую ты достиг. А архимаг вручил мне книги до восьмой ступени, хотя я сдал только на шестую. Тем более никому не придется рассказывать, какие заклинания я учу. Это магом одного направления просто. А мне, как учил наставник, лучше скрывать свои силы. Незачем всем подряд знать, чего я достиг. Так врагов проще убивать будет мы с наставником направились в уже известную мне канцелярию. На этот раз он зашел вместе со мной, пройдя мимо длинной очереди аристократов. Возражать никто не стал, хотя Архимаг остановился и оглядел присутствующих в надежде разыскать тех, кто против подобного безобразия. Но желающих выразить недовольство не нашлось. В кабинете нас встретил сухенький старичок, который с довольным видом посмотрел на меня. «Господин барон!» Радостно улыбнулся он. «Мы вас ждали. Вот, подпишите». Мне протянули несколько листов, и я углубился в чтение. Отчего у старичка сразу же пропала улыбка. Наставник, с которым даже не поздоровались, как и со мной, заметил эти изменения в настроении старика. «Ну-ка, господин барон, дай-ка сюда договор», – потребовал Рагон. Я протянул Архимагу листок, который уже успел прочитать. И он тоже углубился в изучение. Что тут скажешь? Контракт подписывал на 5 лет, а учитель говорил о другом сроке. Но это был минимальный, с возможностью продления. Тут у меня возражений не было. Но когда я прочитал то, что от меня требовалось, то едва челюсть на пол не уронил. Вы тут ничего не напутали? Спросил я. Какие 500 амулетов в неделю? Мне что, с утра до ночи этим заниматься? Ой, и правда ошибка, развел руками старик. Нужно всего 50. «Сейчас исправим, но в остальном точно все как полагается». «Нет, не все», – зло оборвал я старика. «Я должен привести по приказу императора 500 дружинников и 10 магов? Вы в курсе, что я барон, а не герцог и даже не граф? Где я столько людей возьму? А если и возьму, то как их всех прокормлю? В общем, я этот бред подписывать не буду». «Вы у себя тут совсем обнаглели?» – спросил Рагон. Или к вам каждый день универсалы приходят? Вот именно, господин архимаг, универсал?» Невозмутимо улыбнулся старик. «Кто же знал, что он такой наблюдательный?» «Ладно, вот этот договор подпишите. В этом договоре, в случае призыва императора, я должен буду привести под своей рукой 50 дружинников и двух боевых магов». Естественно, что мне не понравилось, это то, что я должен буду пойти в подчинение к любому аристократу, на которого мне укажет начальство. Тут я тоже был не согласен. Маги могут подчиняться только другим магам или лично императору, по крайней мере, пока вассалами не станут, обломал я старика. Так что вот это условие меня не устраивает. Буду слушаться только свободного мага, если он сильнее меня. Хорошо, скривился старик. Остальное вас устраивает? Я посмотрел на учителя и тут кивнул, мол, подписывай. Пока ехали обратно, Рагон объяснил мне, почему хотели такие неподъемные условия дать. Впрочем, я и сам догадался. Просто меня нужно было вынудить вечно работать на императора. А это можно было сделать благодаря штрафам. Не привез 500 человек – получи штраф. Нет магов – то же самое. также и с амулетами. Шестой уровень защиты уже можно неплохо продавать. Тем более, если их заряжал универсал. Берут такие очень охотно. «Ты у себя на земле мэрков приютил?» спросил наставник, когда мы ехали обратно. «Да», — ответил я. «Сами же говорили, что это отменные бойцы». «Так и есть», — кивнул наставник. «А как же дворяне? Они не любят, когда у себя изгнанников пригревают. Даже если это не люди. Да плевать я на них хотел. Не собираюсь по балам расхаживать, да на приемы бегать». «Молодец!» – похвалил меня наставник. «Может, будет из тебя толк?» «Кстати, у Линды скоро щенки будут», – сказал я наставнику. «Ты мне уже об этом говорил. Жду от тебя трех щенков, как ты и обещал. Я вам одного обещал, одного и дам, только как это сделать, не знаю. Сам к тебе приеду, попробую так же приручить, как и ты. Ткнешь щенка ножом, а я вылечу, и так несколько раз». «Вон, кучер ваш пусть ножом гарха тыкает при его мамаше. А мы потом посмотрим, как моя Линда им обедать будет». Не согласился я с таким предложением. «Да и вообще, как мне вам сообщить, что щенки появились? Школу-то пускать не будут?» Сейчас я собирался убывать к себе в замок, пока меня никуда отправлять не стали. Приказали сидеть у себя в городе и ждать распоряжений. «Может, так и просижу весь срок службы. Найду чем заняться». Буду амулеты заряжать до да заклинания учить. За амулетами будут сами приезжать из канцелярии. К тебе в дом будет мой посыльный приезжать, сказал Архимак. С ним вести отправишь. Я сразу приеду. Похоже, их приручать нужно чуть ли не с рождения. Доехал я с бывшим наставником в карете до ворот среднего города, где он меня и высадил. Пожелал удачи и отправился обратно. Даже как-то взгрустнулось. Можно сказать, целая жизнь позади осталась. Впрочем, долго горевать и печалиться не стал. Оставив повозку, отправился к себе домой. А тут все готовились к торжеству. Моих магов встретили как родных и тут же заставили работать. В данный момент мои друзья расставляли еду на столах во дворе. Это девушки. А парни сколачивали скамейки. Решили хорошенько отметить окончание школы. Никто из простолюдинов не погиб за четыре года. Это радовало. Почему мы не разместились в доме? Да потому что, кроме семьи, тут были и дружинники, которые знали об окончании учебы и были уверены в том, что я поеду в свое имение. Вот и прибыло сопровождение, которое попало на праздник. Моя семья в полном составе решила перебраться в баронство. Даже отец, когда позвал на наш праздник своих сослуживцев, когда уволился с работы. Мои родные жили в этом доме только потому, что я тут учился. Надеялись видеться чаще. Кто же знал, что я по всему миру с наставником буду мотаться? Когда я им сообщил, что какое-то время буду жить вместе с ними, очень обрадовались, так как считали, что меня тут же отправят или банды грабителей гонять, которых в мятежных герцогствах развелось немало, или к Вадагам пошлют, которые хоть еще и не оправились после войны, но уже стали тревожить укрепления на границе. Поэтому требовалось создавать отряды и начинать их вырезать, пока снова не расплодились. В общем, было чем заняться. Но меня это пока обходило стороной. Надеюсь, так и дальше будет. Больше всего меня печалили слова архимага, который он произнес, когда мы с ним ехали в карете. Он предупредил меня, чтобы теперь был максимально осторожен, так как и его императорское величество захочет привязать универсала к себе как можно крепче. Не просто так в канцелярии мне пытались навязать невыполнимые условия. Скорее всего, это было с согласия главы государства.